тернистой дорогой. Следующий этапный пункт находился за Славией. Там их ожидал новый транспорт и солдаты, которые должны были сопровождать пленных дальше. Провианта не было, хлеба не давали. Принимая пленных от командира Шумского этапа, и к снова считали 2 часа, а затем, несмотря на то, что палил мелкий колючий холодный дождь, погнали дальше. Они шли всю ночь без отдыха, мокрые, озябшие и приходили в отчаянии от голода. Утром они остановились возле большой деревни, из которой крестьяне вынесли несколько караваев и обменяли их на бельё, плащи и ботинки. Причём дело доходило до жестокой ругани и драки. Затем все пошли через деревню. У каждой избы стоял русский крестьянин в изорванной одежде и зорко следил за тем, чтобы пленные ничего не украли. Они бегали от колодца к колодцу, наливали воду в бутылки для того, чтобы вылить её у следующего колодца и драться в ведра из-за новой воды. И никто не понимал, для чего это делается. На дороге попалась крестьянка, нёсшая в руках каравай хлеба. Каравай у неё моментально вырвали, крестьянку повалили и истоптали. Ударами прикладов солдаты едва остановили и разогнали дикую толпу. Эта толпа начинала сходить с ума от голода. Через улицу прошла девушка, нёсшая что-то, завёрнутое в большой платок. Пленные бросились на неё, вырвали свёрток из её рук и вернули его только тогда, когда она отчаянно стала кричать о помощи, а из свёртка показалось плачущее лицо новорождённого. В этой массе, подхлёстываемой пустыми желудками, спокойно шагал Швейк и держась важно, рассказывал Капралу: "Меня интересует, когда люди начнут жрать друг друга. Мы бросим жреби" Наспервоня ходимо, чтобы этот гриби пал на Толстого и Большого. Я приятель как-то читал одно путешествие. Там описывалось, как немцы где-то в Австралии заняли остров, на котором жили людоеды, и водрузили на нём немецкий флаг. Солдаты ничего не могли сделать с туземцами, и тогда правительство обратилось к папе, чтобы он послал миссионеров для обработки этих людоедов. Папа послал очень хороших проповедников, и в результате удоеды вместе с немецким флагом приняли крест. Но время от времени всё-таки какой-нибудь солдат или миссионер исчезал бесследно. После того, как немецкое правительство прогосподствовало там 3 года, с острова в Берлин приехала делегация к Вильгельму, чтобы заявить свои верноподданнические чувства и просить, чтобы он послал туда побольше миссионеров. Вильгельм страшно обрадовался и спросил: "Все ли его австралийские подданные желают креститься?" Начальник делегации ответил ему: "Ваше величество, дело не в этом. Дело всё в том, что у тех чёрных мясо мягче и сочнее, чем у белых. Чёрный быстро и жаривается, и мясо из него получается как торт. Да кроме того, в костях у него много мозгу. А белые хоть ты их целый день верти на вертеле, всё равно твёрдые как подошва." И мой народ их недолюбливает. Так я надеюсь, ваше величество, что вы исполните мою просьбу.